Глава 31. Конец. Октябрь. Меня пугает отсутствие интереса. Ко всему. Какую книгу не открою, не увлекает сюжет. Фильмы все бездарные. Скучно. Перед глазами мельтешат актеры, тишину заполняют выдуманные реплики сценариста. А мои мысли каждый раз уплывают в Калифорнию, на Хэллоуин, свадьбу, день рождения. И я раз за разом прокручиваю в голове все сказанное. И несказанное. Все сделанное и не сделанное. Это жутко утомляет. Нет, не так. Выматывает. Изнуряет. Мне кажется, во мне совсем нет энергии. Нет сил и желания даже отварить яйцо. Что интересно, нечто похожее было со мной, когда отец меня выбросил. Но теперь ощущение пустоты внутри почему-то беспросветное. Ноябрь. Невозможно запретить себе чувствовать любовь. Вот даже слезы иногда можно унять Или перебороть страх Или развеять сон Или заглушить в себе злобу Но любовь – это такое сильное чувство Что договариваться с собой – Это все равно, что в воду вступит а луч. Бесполезно Просыпаешься с мыслями о нем Засыпаешь Ночью видишь его во сне и говоришь, говоришь Обо всех своих обидах А днем обязательно находишь поводы обвинить себя Вот я не была с ним достаточно ласкова. Не поздравила тогда с днем рождения, потому что он не поздравил меня. А для него, может быть, операция была таким стрессом, что заняла весь его мозг и память, а с моей стороны это было просто мелочностью. Или не мелочностью, а исконно женской привычкой вечно все драматизировать. Я унизила его абортом Карлы. От злости, от ревности. Из вредности хотела причинить вред ей, а на деле сделала больно ему. Карла, как всегда, только выиграла. Потом был еще случай. Забыла в ванной тампон. Хорошо хоть завернут был в свой полиэтиленовый чехол, но Лео наверняка увидел, какая я растяпа. И готовила я дерьмово, сколько выбросили всего. И на попе у меня целлюлит. А может, утром запах был когда-нибудь изо рта. Там мало ли, сколько моих оплошностей было, а он промолчал. В конце декабря Саванна и Диана зовут на Рождество в Торонто. И хотя я нахожусь в очень плачевном душевном состоянии, мне приходит в голову, что эта поездка, возможно, лекарство из категории обезболивающих. Еду. «А где Лео?» – спрашивают они меня. «Ты что, опять нас не познакомишь?» С этим знакомством уже целая история. Ни одна из них так ни разу его и не видела. Что говорить о них, если у меня, его жены, даже не было номера телефона мужа. Этот брак с самого начала был каким-то придурочным фарсом. Я развелась, девки. Надо это отметить. Говорю и наливаю себе овсяной настойки. Ну, хоть замужем побывала. А что это за бурду ты пьешь? Интересуется Диана, вытаращив на меня глаза. Есть некоторые вопросы со здоровьем. От чего развелись-то? Мягко спрашивает Саванна. Так вышло. Сначала замуж выходишь в тихаря, потом разводишься точно так же и приезжаешь к нам горе запивать. Как плохо, так сразу подруги нужны. Бурчит Диана, но на стол накрывает. Да ладно тебе, Диан, с кем не бывает. Обнимает меня за плечи Саванна. И если бы она была уверена в нем, она бы рассказала нам о свадьбе и пригласила бы, может быть. А так иногда бывает, вот знаешь, чувствуешь, что человек так себе, и поэтому не торопишься никому о нем рассказывать. «Ты, как всегда, зришь в корень, дорогая», — улыбается ей Диана во весь рот. Неделю спустя, когда я засобиралась с кислой миной домой, потому что никакого дома больше нет, а начинать все сначала нет ни сил, ни времени, ни желания, Диана вдруг предлагает. «А зачем тебе ван? Тепло, я знаю». Но никого же там у тебя нет. А если вдруг плохо станет? Оставайся здесь с нами. Мы с Саванной тебе комнату освободим. найдешь работу, освоишься и переедешь. Но так хотя бы будет кому прийти, если что. Мне словно только это и нужно было услышать. Я в слезы, они утешать. И решение принимается даже не мной, а само собой. В январе в новостях стали все чаще появляться сообщения о новом вирусе выкашивающим жизни в китайском городе Ухань. Этот факт, мой развод, а также ухудшающееся самочувствие погрузили меня даже не в депрессию, а в чувство непреодолимой тревоги. Я никогда в жизни не понимала, не читала и уж тем более не сочиняла стихов. Но вот, видно, у каждого наступает момент, когда они вываливаются из тебя сами, хотя ты даже близко не поэт. Первое к нему – Само собой неотправленное. Я не хочу тебя отпускать. Я не хочу тебя забывать. Смотреть в пустоту. Слушать скрежет тоски. Все это опыт, они говорят. Ошибочный шаг. Не тот поворот. Один из многих шанс обрести. Но надежда есть. Ты верь и благодари. Жди. Вновь и вновь поворачивай не туда. Не оставляй попыток найти. Второй к себе. Жизнь слишком коротка, чтобы забивать свои мысли шлаком, желудок фастфудом, душу дрянными людьми. Встань, отряхнись, вышвырни хлам из дома, бездарности из библиотек, гнили с списка контактов. Грудь разверни, плечи расправь, счастье вдохни. Собери чемодан, купи билет, улети в дальние путешествия и не возвращайся пока не соскучишься так, чтобы аж скрипело в груди. Чувствуешь эту горькую сладость во рту. Море соль, прозрачную свежесть гор, дыхание июльской листвы, тяжелый вдох океана. Это жизнь. Живи. Я заболела в январе. Вернулись те же проблемы, которые были летом, после отдыха в Калифорнии. Вначале думала, поправилась сама, как и в предыдущий раз. Но с каждым днем боли в животе становились все более пугающими. Пришлось записаться к врачу. Попала я к нему аж в конце февраля. И после диагностики была переведена из общего списка ожидания пересадки в срочный. Это уже была середина марта. И в провинции Онтарио, а затем и по всей Канаде объявили локдаун. С одной стороны, запрет на передвижение позволил мне переоформить страховку на онтарийскую. Но с другой, в связи с пандемией, сроки плановых операций по пересадке органов, да и не только они, сдвинулись в сторону неизвестности. Ситуация стала патовой. Хорошая новость, у меня еще есть время. Этим временем я обязана аппарату по кличке Марс. Меня подключают к нему каждый день. И он выполняет функции моей печени, пока ситуация не разрешится. Я спрашиваю своего врача, как долго человек может прожить с Марсом? Мне отвечают, бывает очень по-разному. Это индивидуально. Соблазн переложить вину на Лео слишком велик. Хотя я понимаю, это игры разума. Я всегда знала, что мои часы тикают. Но предательская жалость к себе настаивает, что если бы он не бросил меня, я протянула бы дольше. Формально это я ушла. Но все ведь прекрасно понимают, что всего лишь оказала ему услугу. Просто упростила для него эту неудобную ситуацию. И не только для него. Я вообще не уверена, что сама смогла бы пережить этот его последний разговор с объяснениями и благодарностями за все. В марте мне запрещают уходить домой даже на ночь. Плохи мои дела. Совсем уже плохи. Моя кожа, наконец-то, не бледная, а почти коричневая. Когда смотрю на себя в больничное зеркало, всегда издеваюсь. Разве не этого ты хотела, Лея? Желтушный калифорнийский загар. Да, и в придачу к желтой коже лимонные глаза и ходунки. Наверное, у всех бывают моменты зашкаливающего страха. Это такой страх, который парализует ты гордыню, и разум иррациональность, но высвобождает в гигантских дозах отчаяние и заставляет хвататься за любую соломинку. Гудки длятся недолго, он поднимает почти сразу. «Ле?» Очевидно, отметил мой номер в своей телефонной книге. «Да, это я. Здравствуй, Кай». «Что стряслось?» Он все слышит по голосу. Я уже не в состоянии контролировать даже его. «Мне плохо». Я очень сильно заболела. Мне помощь нужна.